Тот стянул кожаные перчатки, открутил крышку и бережно вытряхнул что-то из капсулы на ладонь маленький клочок бумаги, записка. Пойдем со мной. Извини, вчера не смог Позвонили, когда мы ушли наверх. На упрощавшись с Данилой поблагодарив его, Артем поспешил за мельником по эскалаторам, ведущим в переход на Арбатскую. От Хантера никаких известий нет, не смело спросил он или поспевая за шако шагавшим сталкером, вообще ничего от него не слышно. Я боюсь теперь про него надо у ваших черных спрашивать. Через плечо глянув на Артема, — ответил мельник: Зато с ВДНХ новостей даже слишком много". Артем почувствовал, как у него сильнее забилось сердце. "Какие?" он постарался скрыть свое волнение. "Хорошего мало", сухо сказал сталкер. Черные опять пошли в наступление".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 Андрей, только не неженько. Откуда мне знать? Да там ведь мало того, что нежить лезет ткщо, И с туннелей вокруг проспекта Мир к чертовщина. Люди память теряют, несколько человек по пути умерли. И что же делать? Сегодня заседание совета будет Послушаем мнение старейшин Бруминов и генералов. Только вряд ли они чем то смогут помочь твоей станции. Они и сам полис еле-еле обороняют. Это потому только что на него никто не смеет покушаться всерьез. Они вышли на Арбатскую. Здесь тоже светили ртутные лампы, как на Боровицкой, жилища были устроены в застроенных кирпичом арках. Возле некоторых из них стоял караул, и вообще военных тут было необычайно много. Крашеные белой краской стены были местами завешаны почти нетронутыми временем парадными армейскими знаменами. Суиштым золотом орлами. На станции царило оживление, рассказывали одетые в долгополые халаты брамины, мыли пол, а крикивые те кшатрии пол по мокрому уборщице. Немало здесь было народу с других станций. Их можно было узнать по темным очкам или по сложной козырьком ладони, которые не прикрывались ощürenные глаза.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 анонсировавший на завтрашний вечер спектакль по шекспиру и как на Воровицкой где-то играла музыка и переходы и обе станции поддерживались в отличном состоянии и хотя были видны на стенах разводы и потёки все бреши немедленно заделывались сновавшие повсюду ремонтные бригады из любопытства артем выглянул в туннель полный порядок был и там сухо чисто Ещё из каждых 100 метров светила электрическая лампочка, и так насколько хватал глаз. Время от времени мимо проезжали гружённые ящиками резины, останавливаясь, чтобы высадить случайного пассажира или погрузить коробку с книгами, которые полис рассылал по всему метро. Скоро всему это мрак прийти конец, неожиданно подумал Артем. — один хаус уже не выдерживает напоры этих чудовищ.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 чайную фабрику, поболтать с Женькой, рассказать им о своих приключениях. Наверняка тот не поверит и в половину, если он еще жив. Пойдем, Артем, — позвал его мельник. С тобой хотят поговорить. Он же успел избавиться от своего защитного костюма, облачившись в водолазку, черную военную пилотку без кокарды и штаны с карманами, такие же как у хантера. Стал чем-то напоминал охотника. Не внешне, конечно, а поведением был он такой же собранный, напружиненный и говорил, похоже, короткими, рублеными фразами. Стены в помещении были обшиты моёрным дубом, а на них друг против друга висели две большие картины маслом. На одной Артем без труда узнал библиотеку, на другой было изображено высокое облицованное белым камнем здание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 Артем принял сам подробно описывать историю борьбы в Аденхе с чёрными, потом задание Хантера, наконец поход к Полису. Когда он рассказывал о случившемся в туннелях между Алексеевской, Рижской и проспектом Мира, военные брамины зашептались между собой, одни недоверчиво, другие оживленно, а сидевший в углу офицер проткалировал рассказ. Его просили продолжать.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 Через нее ежедневно проходят десятки людей, это правда, но жить там никто не может. Там периодически происходят выбросы газа, и повсюду развешаны знаки предупреждающие об опасности. И уж, конечно, никакой макулатуры и никаких кошек там нет. И подавно совершенно пустой перрон, ну совершенно. Прекратите ваши инсинуации. Остальные военные согласно закивали, и Артем озадаченно замолчал.